Какая стенографистка знает, как пишутся слова «претенциозный» или «коллаборационист»? Если вам надо их употребить, вы просто продиктуете их ей по буквам. Итак, программируем машинку на восприятие слов по буквам, кодируем, пунктуацию, форматы различных видов писем, заносим в память адреса фирм, разрабатываем систему поиска нужного адреса, не забыть копировальное устройство, Да, нужен резерв памяти по меньшей мере на тысячу специальных терминов, используемых в профессии будущего владельца. Конструкция должна быть достаточно простой, чтобы покупатель сам мог внести в память машины любое нужное ему слово. Все просто. Осталось собрать вместе имевшиеся в продаже блоки и изготовить промышленный образец. Но вот что делать с амонимами? Стенографистка Дейзи даже темпа не сбавит, печатая скороговорку – «На дворе трава, на траве дрова». Здесь все слова звучат по-разному, но как ей выбрать правильное написание «рог» или «рок», «соты» или «соды»? Правда, в публичной библиотеке должен быть словарь амонимов. Да, он там был. И я взялся подсчитывать наиболее употребительные амонимические пары, пытаясь с помощью теории информации и статистики определить, какие из них потребуют специального кодирования.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 Там я самой кожей впитаю все новое. Я надеялся, что смогу получить место младшего чертежника. В 2001 году пользовались мощными полуавтоматическими чертежными машинами. Мне приходилось видеть их изображение, но пощупать руками не довелось. Предоставься мне такая возможность, я бы без сомнения освоил ее за 20 минут. Ведь она была материальным воплощением идеи, зародившейся у меня 30 лет назад. Агрегат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 А чтобы заняться поисками самому, ни сил, ни времени. В конце концов, я оставил попытки отыскать Майлза и Белл, но дал себе слово. Как только появятся деньги, найму профессионального сыщика и разыщу Рикки. Я уже установил, что она не владела акциями горничной Incorporated и обратился с запросом в американский банк с просьбой сообщить, имеют или имели,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 Занимали такое же положение в отрасли по производству автоматизированных бытовых приборов, как Ford и General Motors во времена рассвета автомобилестроения. Отчасти я выбрал горничную и по причине сентиментального свойства. Мне хотелось посмотреть, во что превратилась моя старая мастерская».